Глава восемьдесят шестая Алая леди неслась через руины, подобно буре, сокрушая души, которые имели несчастье попасться ей под ноги. Потом, рыкнув, она взмыла в воздух, сделав гигантский скачок, не меньше пятидесяти футов, и метеором врезалась в передние ряды демонов. Чет смотрел, будто завороженный, как сфинкс расправляется с демонами, разрывая их на части, топча, полосуя когтями. Ее перья были лезвиями мечей, и стоило ей повести крылом, как они падали, сраженные целыми десятками. Ее хвост был хлыстом, и от каждого взмаха оставалась широкая просека. А в воздух летели тела демонов и отдельные их части. Их оружие не причиняло ей ни малейшего вреда, Клинки и пули отскакивали от ее перьев и шкуры. И над всем этим хаосом внезапно разнесся голос. «Убейте ее!» Это был всадник на высоком скакуне, князь демонов. Этот голос вопль на грани визга пробрал чета до самых костей. «Убейте ее!» И демоны, подчиняясь голосу, снова бросились в атаку. Демоны-великаны тоже неуклюже двинулись вперед, держа наготове гигантские молоты и топоры. Алая леди волчком крутанулась на месте, разворачиваясь к ним вихрь зубов и когтей. И когда она это сделала, князь Ада, разогнав скакуна, напал на нее сзади. «Берегись!» — закричал чет, Хотя она была слишком далеко, чтобы его слышать. И все же каким-то образом она поняла. В последний момент она резко развернулась, увы, недостаточно быстро. Ангельский клинок врезался ей в крыло. Прошел насквозь, и крыло, срезанное у самого плеча, упало на землю. Зарычав, она взмахнула хвостом, выбив предводителя демонов из седла. Его скакун сам по себе настоящее чудовище прыгнул на сфинкса. Алая леди поймала голову лошади между двух своих огромных передних лап и, повернув ловким движением, оторвала отпихнув в сторону дергающейся в и тело она бросилась на князя и тот как раз уже был почти на ногах мощным толчком лапы подбросила его в воздух князь ада врезался в стену какого то здания на краю руин стена рухнула во все стороны полетели камни чет пора поехали это был гэвин он вышел из за фургонов видя в поводу двух лошадей алая леди с ревом бросилась на демона Прыгнув, она обрушилась на него всей своей мощью и принялась рвать на куски. Руины загораживали от них это зрелище, но Чету были видны взлетающие в воздух отдельные части князя. Гевин схватил Чета за плечо. «Ноже!» Чет посмотрел на Гевина. «Ты... ублюдок!» Гевина это явно застало врасплох. Потом его осенило. «Чет, я не мог поступить иначе. Ничто другое просто бы не сработало». «Вот, держи!» Он вручил Чету один из своих револьверов. «Хочешь, можешь меня застрелить, или можем пойти спасать твою девочку?» Чет посмотрел на огромный пистолет в своей руке и подумал... Всерьез подумал о том, чтобы вогнать пулю в голову этого человека. Но он этого не сделал. Потому что знал, гэвин прав. Они оба были бы уже на пути в ад. Поступи, гэвин по-другому. «Ах вы, суки!» Раздался отчаянный, срывающийся на визг крик. Чет и Гэвин повернулись и увидели какого-то человека с дымящейся, обугленной головой, который, шатаясь, шел прямо на них. Узнать его по лицу было невозможно, но тут Чет увидел большую медную пряжку в виде скорпиона. «Карлос?» Карлос навел на них пушку. «Вниз!» Заорал Гэвин и бросился на Чета, сбив его с ног. Раздался оглушительный выстрел. Уже в падении Чет почувствовал, как ноги и спину окатила волной неистового жара. Перекатившись, он сел и сощурился, пытаясь разглядеть хоть что-то в дыму. Карлос сидел на земле и смотрел прямо на них. «Сдохните, вы соки Пистолет до сих пор был у Чета в руках. Он навел его на Карлоса и выстрелил дважды и оба раза попал, отстрелив Карлосу макушку. «Видал, Гевин?» — крикнул Чет. «Вот это я называю стрелять, как морон!» Ответа не было. «Гэвин?» Дед Чета лежал на спине, стиснув висок. Шарапнель ударила Гэвина в корпус и в плечо, оторвав руку и разворотив грудь. Гэвин принял на себя почти весь заряд, и тут только до Чета дошло, что он сделал это, чтобы спасти его, Чета. «О, Господи, Гэвин!» Чет бросился к нему, протянул руку и отдернул, увидев, что тот был ранен еще и в голову. Широкая трещина рассекала висок. Над раной вились тонкие струйки серебристого дыма. «Нет!» — вскрикнул Чет, зажимая рану обеими руками, пытаясь стянуть края дыры в черепе, пытаясь не дать ба своего деда вырваться на волю. Он бросил взгляд туда, где в нескольких шагах от него валялась котомка. Подумал броситься туда взять несколько монет, но ему страшно было отпускать рану, даже на секунду. гэвин стиснул ему руку. «Чет!» «Послушай меня, Синою. Нужно одно. Кровь твоей дочери. Им обоим нужно только это. Помни». Все новые струйки дыма просачивались у Чета между пальцами. гэвин говорил все медленнее, еле выговаривая слова. Не дай, «Не дай ему шанс обвести себя вокруг пальца. Просто упей его». «Сразу! Поклянись!» Он вцепился Чету в рубашку, подтянул его ближе. «Поклянись в этом!» «Да, и я клянусь!» гэвин кивнул. «И когда ты это сделаешь? Когда он будет умирать? Скажи ему мое имя. Пусть, черт возьми, это будет последнее, что он услышит!» гэвин сунул руку в карман пальто, достал ключ и дал Чету. «Иди, иди и спаси свою дочь, Чет!» Клуб дыма вырвался у Чета из-под руки и медленно поплыл вверх, туда, где десятки других освобожденных душ уже свивались в зыбкое облако на потеху ветрам. Чет покрепче стиснул ключ. Чья-то рука легла ему на плечо. «Мне так жаль, Чет!» Это была его бог. «Хорошая это была душа, твой дед!» Она посмотрела на ключ. Чет убрал ключ подальше и положил руку на грудь Гэвину. «Да, я тоже так считаю. Он и вправду был хорошей душой».